Уборка. Также беспечно, хотя мне больше нравится слово «хладнокровно», относятся американские хозяйки и к чистоте, порядку. Я поставила эти слова через запятую, но для американки это два разных слова. Чистоту она обычно блюдет, а вот порядок – это уж как придется. Сколько раз видела я не незастеленные кровати, разбросанные вещи – За беспорядок в спальне хозяйка, возможно, извинится, но так, мимоходом, без большой сконфуженности. А квардак в детской сочтет более чем естественным. Скажет, ну а это детская, здесь все вверх дном, как и положено. Конечно, если учесть размер американского дома, уборка дело нелегкое. Попробуйте хотя бы только стереть пыль и почистить ковровые покрытия в многочисленных больших комнатах, да еще часто на двух-трех этажах. Пылесос тут все время в работе. Им чаще всего орудуют мужчины, но если эта семья совсем молодая или очень бедная. В семье же со средним достатком, особенно если работают двое, в дом приходит мейд, женщина для уборки. Обычная цена услуги – около 100 долларов за день, 4 раза в месяц. Сумма эта, скажем, для двух молодых специалистов совсем немалая. И все-таки они идут на это не задумываясь. Тут срабатывает несколько психологических мотивов. Первое. Силы надо беречь для работы, особенно если она требует умственного напряжения. Если вы хотите сохранять себя для труда, учителя, менеджера, референта, вы обязаны дома отдыхать, читать специальную литературу, смотреть телевизор, возиться с детьми, но не тратить время на мытье полов, чистку плиты, смахивание пыли и выколачивание той же пыли из ковров. Второе. Каждый должен делать то, что умеет делать хорошо. Вы учитель? Прекрасно. Значит, вероятнее всего, вы не самый лучший уборщик. Предоставьте эту работу тому, кто делает это профессионально. Жалко денег? А себя? свое здоровье не жалко? Вы, конечно, можете после восьми часов работы метаться по дому с веником, тряпкой для пыли, чистить раковины, драить стекла, и даже, возможно, сделаете это не хуже профессиональной уборщице. Если только у вас наметилась постоянная усталость, если нервы напряжены, вы раздражительны, а в доме начались скандалы, не удивляйтесь. Ничто не проходит бесследно. И перенапряжение от двойной работы на службе и дома обязательно где-нибудь допрорвется. Да Конечно, это понимают далеко не все американки, но молодые значительно чаще, чем пожилые, а работающие больше, чем не неработающие. И чем выше уровень образования, тем скорее прибегают они дома к наемному труду. Обычно мейд, как я сказала, приходит раз в неделю, однако если средства позволяют, то и чаще, и не одна женщина, а целая бригада. Бриджит Макдана, когда жила с бедным композитором, обходилась помощью уборщицы раз в две недели. Сейчас, будучи женой миллионера, она уже располагает другими средствами. Ключи от дома она передает в контору по уборке. Оттуда два раза в неделю в ее отсутствие приходят работники, которые сами следят за чистотой и порядком в доме, меняют постель, стирают белье.